Третье. Камиль тотчас почувствовал, что обстановка в чем-то отличалась от обычной. Одно дело смотреть на отвратительную голову или то, что от нее осталось, Эвелин Руврей, и совсем другое делать вскрытие, которое больше похоже на замогильный пазл. Обычно тела, извлеченные из холодильных контейнеров, вызывали гнетущую тоску. Но в самой тоске было нечто живое, чтобы страдать, нужно жить. А на этот раз тело словно распалось, его доставляли в простых пакетах, как куски развесного тунца на рыбном базаре. В зале для вскрытий на цинковых столах под защитной пленкой лежали какие-то непонятные массы разной величины. Еще не все вытащили, но уже сейчас было трудно представить, что эти куски когда-то составляли одно или два тела. Глядя на прилавок мясника, никому не придет в голову попытаться в уме воссоздать целое животное. Доктора Крес и пожали друг другу руки, как сделали бы, встретившись где нибудь на Конгрессе. Представитель Безумие с достоинством поприветствовал представителя зверства. Затем Нгуен надел очки, проверил, работает ли магнитофон и решил начать с живота. Перед нами женщина европейского типа, возраст приблизительно...